Юноша незаметно вздохнул и потряс головой, прогоняя ненужные и даже опасные мысли. Он уже давно отказался от попыток разобраться в том, какие на самом деле отношения связывали правителя Ракнара и его бывшую ученицу. Однако Риг знал точно. За последние несколько месяцев Дэмиен ни разу не навестил Эвелину по крайней мере, днем, и в его дежурство. Что происходило ночью, Рику было неизвестно. Ведь недаром между покоями пленницы и ее своеобразного тюремщика находилась потайная дверца. Подобное положение дел совершенно не устраивало юношу. Он столько сил потратил на то, чтобы попасть во дворец, и всё во имя чего – чтобы караулить комнату, в которой, наверное, император развлекается со своей фавориткой. То, что раньше казалось ему существенным продвижением на пути осуществления мести, теперь оборачивалось настоящим поражением. Рик ни разу не видел Демиана с той самой поры, как тот отрядил его на охрану Эвелина. «Надо было что-то делать». Скорый прием представлялся Рику отличной возможностью для исправления ситуации. Юноша не дежурил в этот день. Наверняка во дворце будет царить суматоха и неразбериха. Значит, он сумеет затеряться среди гостей, благо жалование стражника позволяло купить придворную одежду. Подберется к императору поближе и убьет его. Опасность представлял только Лути, который ни на шаг не отходил от правителя во время торжественных мероприятий, прикрывая его спину. Но, с другой стороны, начальник личной охраны прекрасно знает Рика в лицо и вряд ли подумает, что тот способен на покушение. И это играло юноше на руку. Он просто соврет, что у него имеется срочное донесение для правителя, подберется ближе и ударит. А там будь что будет. Громкий звук вывел Рика из задумчивости. ивелина с такой яростью захлопнула за собой дверь покоев, что на стражников сверху полетела тончайшая пыль побелки. «Что-то она не в духе», Заметил Дир, на парне крика Задумчиво почесал веснущатый нос и уныло заметил. Жаль. Опять до вечера стену взглядом буравить. Уж лучше бы поглазели, как она танцует, все веселее. Рик лишь неопределенно пожал плечами. Ему, если честно, было абсолютно все равно, где стоять. Лишь бы никто не отвлекал, от обдумывания планов. Юноша столько раз в голове представлял, как будет торжествовать над мертвым окровавленным императором, что уже сбился со счета. «Чудной ты какой-то в последнее время!» — недовольно пробурчал Дир, поняв, что его напарник не в настроении поддерживать беседу. «Себе на уме! Или вступление в рот обдумываешь?» «Какое вступление?» — рассеянно переспросил Рик, скорее машинально, чем действительно заинтересовавшись словами приятеля. «Как какое?» Дир заулыбался, явно развеселившись от подобной неосведомленности.